Глава третья. Горячие драконы, неправильные эльфы и неунывающие гномы. Говорят, перед смертью вся жизнь проносится перед глазами. Вороньё. Я вижу лишь чернильное марево небес, россыпь звёзд и огромного серебряного дракона. Очень злово дракона пикирующего прямо на меня. Раа! Оглушительный рёв, и из разинутой пасти вырываются клубы сезового дыма. Добьёт или спасёт? По глазам больно бьёт прять волос, и я зажмуриваюсь, оставляю всё на волю случая и судьбы. И время словно замирает. Кажется, что падение длится вечность. Мне даже не страшно, только немного обидно, что всё так глупо получилось. Драконий рёв раздаётся совсем близко, и меня сгребают в охапку, припечатывая к раскалённому телу. Больно. Кажется, рёбра вот-вот хрустнут, но я терплю. Хватаюсь руками за когтистые лапы, чтобы не выскользнуть из спасительных объятий. Я хочу, хочу жить. Сквозь шум ветра неожиданно прорывается грохот музыки и чьи-то крики. Мы вернулись на карнавал. Резкий поворот, дракон переворачивается крыльями вниз, а я оказываюсь сверху. Раздаётся оглушительный грохот и треск. Наконец приземляемся, и командир начинает стремительно уменьшаться в размерах, трансформируясь обратно. А-а! Женские визги оглушают, но в то же время выдёргивают меня из оцепенения. Открываю глаза и снова зажмуриваюсь, ослеплённая ярким светом. Пытаюсь прощупать почву, понять, куда мы попали, но ладони находят лишь обнажённое раскалённое тело. Ой, жива. Ухо полыхает злое шипение дракона. Это хорошо. У меня к тебе много вопросов, ведьма. И я не хотела Списком перекатываюсь вбок и резко ползу в сторону. Глаза слезятся от яркого света и странного разноцветного дыма. Кажется, артефакт выкинул нас в небе над площадью, и мы просто упали обратно. Уже хорошо. Теперь бы удрать. Стоять! Рявкнул дракон, схватив меня за лодыжку. А о побеге можно забыть. Господа, немедленно покиньте сцену. Раздаётся истерический вопль. Высрываете шоу! А шоу? Какое шоу? Мою ногу неожиданно отпускают, а через миг возмущённые крики сменяются восторженными визгами и свистом. Поднимаю взгляд, пытаясь понять, что происходит, и замираю, раняя челюсть. Рядом со мной стоит абсолютно голый полковник А два эльфа в набедренных повязках прикрывают его а, а, честь и достоинство веерами из павлиньих перьев. А сверху на нас дождём падают блёстки и розовые лепестки. Какая фактура! Жизнерадостно воскликнул один из эльфов. Ми лорд, с такой внешностью, мы бы вас и так взяли в шоу, право не стоило появляться настолько эффектно. Командир Витиевато выругался и отодвинув один из вееров, решительно направился к краю сцены. Я миггом зажмурилась, но было поздно. Перед глазами по-прежнему стояла смуглая спина, украшенная замысловатой татуировкой, перевитая жгутами мышцы руки, крепкие а-а-а тыл. Опускайте занавес. Триедина, я где мы? Точно не на центральной площади. В программу карнавала никогда не входили такие э -э -э танцы. Во имя бездны, я ещё раз спрашиваю, кто вы такие? Открываю глаза и натыкаюсь на разъярённого гнома в розовых рейтузах и жёлтом кафтане. Дядька Зорин, маэстро, леди в восторге и требует продолжения. В смысле в восторге? встрепенулся гном. Так мы не разорены? Шоу не провалилось? Нет, но принцесса требует дракона. Командир возмущённо зашипел и намотал на бёдра блестящую тряпочку. Но лучше не стало. Поднимай тяже на вес, взревел гном, метнувшись к дракону. Мущина, немедленно уберите эту партянку. Сразу видно, что у вас нет сценического опыта, но с такими внешними данными это поправимо. Сожгу, коротко рыкнул командир. А, ну, понял. Судорожно сглотнул гном. А а можете просто постоять на сцене, я хорошо заплачу. И уберите даму, её никто не заказывал. О да. «Выпустите меня из этого сумасшедшего дома, пожалуйста!» «Мне бы к дедушке вернуться и за разбитый арт и факт оправдаться!» «Никому не двигаться!» — раздалось сзади. «Именем королевы вы арестованы!» «Проклятье! Даже не знаю, что меня ошарашило больше — сам факт ареста или слова «именем королевы!» Борясь с дурным предчувствием, я обернулась, чтобы рассмотреть стражника, и едва не упала в обморок. Серебряные волосы, собранные в высокий хвост, узкая скула стаили лицо, а огромные фиалковые глаза. Мы что, перенеслись на острова фей? Ох, триединая, это ж надо было так влипнуть. Капитан Весауран. Я сожалею, что мы испортили праздник, спокойно ответил дракон. но не вижу причин для ареста. Мы с помощницей готовы выплатить компенсацию за разрушенную сцену и сорванное шоу, а также лично принести королеве свои искренние извинения. Вот уж кого ничем не смутить. Стоит в набедренной повязке посреди разрушенной сцены, одержится будто на королевском приёме. У меня бы такую выдержку. Но когда я успела стать его помощницей? «Неужели дракон решил не сдавать меня страже, а самостоятельно разобраться в произошедшем?» «Полковник Диэр Ривейра», — скривился Фейри, — «не признал вас сразу в столь необычном наряде. Решили бросить службу и податься в танцоры?» и «Ни в коем случае», — усмехнулся дракон. «Скажу по секрету, танцор из меня весьма посредственный». «Тогда что вы здесь делаете?» — нахмурился стражник. Видите ли, я и моя помощница помогали мне испытывать новую портальную систему. Из запертиеры проворно выскочил высокий худощавый мужчина в жареческой мантии. Это моя ошибка, и я готов лично извиниться перед королевой за случившееся. Ваше светлейшество. "Не дави этой змеёй", прошептал стражник. "Почему же вы не предупредили, что мы ждём гостей?" "Ну, я ждал их немного позже." Обезоруживающе улыбнулся жрец, подходя ближе, и тем более не мог предположить, что настолько промахнусь с координатами. Так. А вот теперь я окончательно запуталась. Выходит, нас ждали? Вернее, не нас, а дедушку Диего, ведь это он должен был отнести артефакт. Тогда почему Диего отдал артефакт мне? Хм. Выходит, что он и не знал о планах жреца. А значит, всё это «Очень смахивает на похищение!» «Ваши друзьи перенеслись на остров при помощи очень необычной портальной системы!» Продолжал наступать Веса Уран. «Но я же сказал, мы проводили эксперимент!» Воскликнул жрец. «Странно, почему он так пытается защитить меня и полковника? Заметает следы или надеется с нашей помощью выйти на Диего?» «Забавно, но именно такими порталами пользуются охотники за лунной пылью!» Нахмурился стражник. Прям много благодарна. Для полного счастья мне только обвинений в содействии контрабандистам не хватало. Мы пытались выяснить, как именно контрабандисты проникают на острова. Дракон подошел ближе и галантно подал мне руку, помогая подняться. Искали уязвимость в защитном куполе. — А-а-а, понимаю, понимаю, — почти ласково пропел Весауран. — Значит, это очаровательная леди? — Артефактор-безопасник? Лучший из лучших, невозмутимо объявил полковник, притянув меня к себе. Мы ещё раз извиняемся за срыв шоу, покаянно объявил жрец. Я всё компенсирую. А сейчас позвольте проводить моих друзей в их комнаты. Хм, проводите, задумчиво протянул стражник, окинув меня пристальным взглядом. А я позже их навещу. Хочу узнать подробности вашего эксперимента. Молчи и держись уверенно. Неожиданно раздался в голове хриплый голос дракона. Иначе нам конец. Так ты ещё и телепат? Выходит, он слышал мои мысли. Лицо опалило жаром, и от стыда захотелось провалиться сквозь землю. Ладно, Пусть я опозорилась, зато теперь он знает, что я не специально его похитила и вообще меня подставили. Понятия не имею, что происходит и кто эти феи. Прошу за мной. По растерянному виду жреца я поняла, что он понятия не имеет, как нас зовут. Но зачем защищал? Испугался, что мы покажем стражнику портальный амулет или расскажем про Диего, про клятье. Что же происходит на этих островах? «Если хочешь жить, не отходи от меня ни на шаг!» Вновь раздался в голове голос полковника. «Теперь для всех ты моя помощница и невеста!» «Что?» От неожиданности я споткнулась, но меня заботливо поддержали под локоток и потянули дальше. «За тобой должок, ведьма!» Продолжил дракон. «Считай, это плата из-за спасения!» «Полковник!» А кликнул нас стражник, когда мы подошли к кулисам. Забыл спросить, как зовут вашу прекрасную спутницу. Ой, мои ведь не представленные. Бятриса Ренальди. А, ну да. Он же целипат. Похоже, влипла я основательно. Но полковник знает, что я ни в чём не виновата. А ещё он может читать мысли жреца и этого мутного стражника. «Значит, у нас есть шанс выбраться отсюда живыми!» «Леди Ринальди!» Фейри почтительно склонил голову, но в фиалковых глазах блеснуло неприкрытое ехидство. «Право мне жаль начинать знакомство с просьбой. Но раз уж вы здесь, окажите нам услугу. А, а смотрите распределяющий кристалл в храме судьбы. Он сломался сегодня утром, а в полночь начнется лунный бал». Какой ещё распределительный кристалл? Это что за устройство такое? Беатриса, посмотрит, что можно сделать. Дракон сильнее сжал мой локоть, не давая рухнуть в обморок. Ах, ты. Легко сказать, Беатриса, посмотрит. А если меня магическим откатом пришибёт? Нельзя же просто так взять и разобрать незнакомый артефакт. Молчи и тиховай. раздалось в голове шипенье полковника. Да, да, я, я обязательно посмотрю, пискнула лихорадочно, соображая, что же делать. Чинить неизвестный артефакт точно не рискну. Я неплохо разбираюсь в защитных и сигнальных амулетах, но про распределительные кристаллы слышу впервые в жизни. И ради какого тхарга полковник представил меня как талантливого артефактора? Не мог сказать, что я обычный секретарь, и меня в портал случайно затянуло. — Счастлив это слышать! — победонусно усмехнулся Весауран. — Предпочитаете сразу перейти к делу или... — Капитан! — осуждающий воскликнул жрец. — Нашим гостям нужно хоть немного отдохнуть! — О, понимаю, — покаянно кивнул Фейри. — Но как быть, если праздник начнется меньше, чем через три часа? Замечательно. То есть у нас ещё и времени в обрез. Собрать информацию про это устройство мы не успеем, но может, тогда стоит связаться с Диего. Начнём бал немного позже, мягко, но настойчиво сказал жрец. А сейчас позвольте. Полковник Диер Ривейра. Из-за кулис вихрем вылетела ослепительно красивая блондинка. Кукольное личико с огромными фиалковыми глазами, роскошные золотистые волосы, шёлковый волной ниспадающие до самого пола, стройная фигурка, подчёркнутая неприлично узким платьем. Девушка была невероятно красива, но в то же время было в ней что-то отталкивающее. Она напоминала ядовитую змею. Вроде и чешуя красиво переливается и ползёт грациозно, но хранит рев ненависти от такой компании. Какой приятный сюрприз. Фейрис скользнула жадным взглядом по мускулистому торсу и сдавленно охнула. Ваше высочество. Дракон отвесил короткий поклон. При этом меня окатило такой волной раздражения, что я едва не подпрыгнула и шустро свернула эмпатические щупальца. Ах, не зря мне это леди сразу не понравилось. Я так скучала, каждую ночь молилась, чтобы боги подарили нам ещё одну встречу. «Прекраснейшая Аварилиан», — сухо процедил Дейер Ривейра. «Я сожалею, что мы сорвали праздник. Произошло досадное недоразумение». «О, я всегда рада подобным недоразумениям», — многозначительно протянула Фейри. «Вы останетесь на праздник». «Разумеется, они останутся», — ответил за нас Весауран. А леди Ринальди даже обещала починить распределительный кристалл. Арина, кто? Скривилась куколка, окинув меня беглым взглядом. Беатрис Аренальди. Обезоруженно ущипнулся полковник. Моя помощница и невеста. Что? Принцесса перекосила от ярости. Кажется, у красотки были серьёзные планы на дракона, и только что я обрела заклятого врага. Можно подумать, мне без неё проблем не хватало. Прекраснейшая Аварилиан. Невозмутимо продолжил Дьер Ривейра. Надеюсь, её величество не слишком расстроились из-за сорванного шоу. Сэйер ис вдругнула словно от удара, а я уловила едва заметный флёр страха и паники. Но принцесса мгновенно взяла себя в руки и вновь нацепила маску улыбчивой куклы. Моя дорогая сестра покинула шоу до вашего появления, объявила Аварилиан. Срочные дела, подготовка к празднику. вряд. Мне нужно быть эмпатом, чтобы это понять. Вот только что она скрывает и почему так боится разговоров о королеве. Понимаю, но смею надеяться, что её величество уделит нам пару минут на празднике. Дракон бросил многозначительный взгляд на жреца, тот понял всё без слов. Ваше высочество, нашим гостям нужно привести себя в порядок после телепортации. За тароторилон открывая магический переход. А, ну, хорошо. Фейри томно улыбнулась и послала дракону воздушный поцелуй. «Увидимся вечером, мой дорогой полковник!» Меня демонстративно проигнорировали, чем я с радостью и воспользовалась, мышью запрыгнув в портал. Мы оказались в огромной светлой гостиной, но как следует осмотреться мне не дали. Как только погасли золотистые искры портала, дракон схватил меня за локоть и припечатал к стене – А теперь поговорим, ведьма прошептал, опаляя мои губы горячим дыханием. Я ни в чём не виновата, судорожно пискнула, пытаясь слиться со стеной. Меня подставили! Кто? вкратчиво мурлыкнул командир. Не знаю, честно призналась. Врать бесполезно да и бессмысленно. Одна я не выберусь из этой передряги. Мне нужна его помощь и защита, а начинать знакомство с лжи, не хочу. Я сбежала от Джениха. Помолвка с герцогом Равана. Сильные пальцы обхватили мой подбородок, вынуждая поднять голову. Я видела утренние газеты. "Почемус бежала? Максимилиан хорошая партия". Ты да не нужен мне титул, выпалила на одном дыхании. И денег я сама заработаю. Как в янтарных глазах промелькнуло любопытство. Я хорошо разбираюсь в сигнальных и защитных артефактах, а ещё я первоклассный целитель. Целители не входят в гильдию мастеров. Прервал меня дракон. Значит, ты устроилась в мастерскую к Диего? Почти. Осталось только выполнить первое задание. Какое? уточнил дракон. Он поручил отнести починенный портальный артефакт леди Уилмморт, дом 15 на Вирегор-стрит. Дракон нот дарил кулаком по стене, а на висках проступила металлическая чешуя. А что-то не так? Осторожно поинтересовалась я с опаской поглядывая на командира. Ещё не хватало, чтобы он снова трансформировался. Всё так. Криво усмехнулся он. Продолжай. Почему ты не выполнила поручение, как оказалось на центральной площади? Хриплый голос дракона ласкал слух, а янтарные глаза гипнотизировали, завораживали, пленяли. Хотелось рассказать командиру все секреты, открыть даже сокровенные тайны, но и... магия подчинения запрещена законом. Возмутилась, ударив кулачком по обнажённой груди. Нечестно играете, полковник Диэ Ривейра. Опрекежа, да нет, дракон не разозлился, а лишь заливисто рассмеялся и отступил на шаг. Ой, Ея судорожно сглотнула и шустра отвела взгляд, принявшись внимательным образом изучать паркет. "Когда он наконец оденется?" "Вот теперь я окончательно убедился, что ты мне подходишь, ведьма." "Подхожу для чего?" переспросила, борясь с дурными предчувствиями. "А для всего", обрадовал меня командир. "Раз уж ты похитила меня прямо с дежурства, будешь помогать мне с расследованием." Фух. А я тоже испугалась. Играть роль моей невесты. Жизнерадостно закончил полковник. Ни за что, воскликнула я. Это безумие. Драконы женятся только на истинных парах. Никто не узнает, что ты не моя истинная, отмахнулся командир. Разыграем такой спектакль, что вампир зубню подточит. Но я не могу. Сможешь, ведьмочка. Я в тебя верю. Дракон вновь подошел ближе и поправил выбившуюся из моей прически прядь. «И ты не ответила на мой вопрос?» «Как ты попала на центральную площадь?» «Я... я на Максимилиана наткнулась». От воспоминаний о несостоявшемся женихе к горлу подступила тошнота. «Если бы не эта жаба, жила бы себе спокойно и горе не знала!» «Он в маске был, озирался, словно боялся, что за ним следят». Я сочла это подозрительным, и когда он нырнул в какой-то кеп, активировала незаметную прослушку. Очаровательно. Одобрял дракон. И что же тебе удалось подслушать, моя милая ведьмочка? Я не ваша ведьмочка, насупилась я. Не могу называть тебя милый невестый, обезоруживающе улыбнулся полковник. А уж нет уж. Спасибо. Ну, ведьма так ведьма, фыркнула я. А подслушала про какого-то хозяина. Максимилиан должен был на мне жениться по чьему-то приказу. Надо слушать, я не успела, его собеседник оказался менталистом. Уверенно нахмурился дракон. Да, я его голос в голове услышала. Попалась птичка, прошептала, вспомнив произошедшее, испугалась и бросилась прочь. Она на площади пыталась избавиться от ауры страха. и решила потанцевать и слиться с толпой. Закончил за меня командир. Молодец. Даже в такой ситуации не растерялась. Спасибо, смутилась я. А вы? Ты, мурлыкнул дракон. И раз уж мы обручены, привыкай называть меня по имени. Но мы не обручены, для всех обручены. В голосе командира прорезались металлические нотки. «И от жениха ты ко мне сбежала. А еще ты давно состоишь в драконьей гвардии». «На...» Но... «Последнее нереально проверить без моего разрешения», — продолжил, проигнорировав возмущение. «А теперь слушай внимательно и не перебивай». «Леди Уилл Морт, главный контрактор Черного Братства. Похоже, сломанный артефакт был проверкой мастерства». и после его починки Диего должны были предложить контракт на островах. Думаю, заказ оформил тот странный жрец. «Но разве вы не можете проверить это?» — удивилась я. «Вы же телепат!» «Я не истинный телепат и не читаю мысли», — усмехнулся дракон. «Могу лишь посылать короткие сообщения и слышать ответ, а еще прекрасно чувствую ложь». «Ох, спасибо, триединая!» Как же хорошо, что он не слышал моих размышлений по поводу своих тылов. Но зачем Фэри понадобился артефактор уровня Диего? Не знаю, но обязательно выясню, затом чего протянул командир. Как и то, что случилось с королевой. Вы тоже почувствовали, что принцесса испугалась, когда зашёл разговор о её величии? Встрепенулась я. Да. Кстати, за починку кристалла не переживай, я помогу. Вы разбираетесь в артефакторике? восхитилась я. Нет, но знаю, как смохлевать, рассмеялся полковник. Что? Кстати, тебе ещё придётся поучаствовать в королевском турнире магов. Добил меня дракон. Но я и с этим помогу. А по поводу невесты ни за что. Это был не вопрос, отрезал дракон, резко отстранившись от меня. Я готова помогать с расследованием, но не буду притворяться вашей невестой, воскликнула, прикрыв глаза ладошкой. И от деньтесь в конце-то концов. Во что? рявкнул дракон. Моя одежда сгорела при трансформации. Ну хоть шторы прикройтесь. Командир Ветиева-то выругался, но, судя по шелесту ткани, просьбу выполнил. Можешь открывать глаза, стеснительная это моя, насмешливо фыркнул дракон. Я и не думала смущаться, прошептала с вызовом, посмотрев на наглеца, о чём немедля пожалела. Щеки опалило румянцем, и я едва сдержалась, чтобы не зажмуриться. Ах, не зря на нём так красиво сидела военная форма. Ох, не зря. А меня-то не так просто удивить. В академии целителей были учебные манекены, да и картинок с обнажёнными мужчинами в учебниках было предостаточно. Только там они были какими-то, хмм, тушеньками. А тут ледяные мышцы буграми перекатывающиеся под кожей, идеальный пресс, желистые руки. Фух. -фу -фу. Мне снять штору? усмехнулся дракон. Не стоит, сконфужено пробормотала. И вообще, это даже не любопытство, а профессиональный интерес. Я целитель, если вы не забыли. Вот и смотрю, не ушиблись ли вы при падении. О, тогда не буду мешать. проникновенно сообщил командир, медленно сокращая расстояние между нами. «Подойду ближе для удобства и наглядности». «Да мне и отсюда прекрасно видно! Вы более чем здоровы!» «Это радует!» мурлыкнул дракон. «Так что там с моим предложением?» «Категорическое нет!» «Допустим, я виновата в случившемся, очень виновата! Но притворяться невестой незнакомого дракона?» «Нет, Шувольте!» Меня бы от своего жениха отбиться. Я не могу. Нам никто не поверит, продолжила взывать к здравому смыслу. Ну сами подумайте, уже думал, это лучшее прикрытие из всех возможных. Но ты хочешь жить, уточнил командир. Очень просепела я. Тогда мы должны выяснить, что на самом деле произошло с королевой. «А для этого тебе придется участвовать в турнире и притворяться моей невестой». «Я не маг!» Голос дрогнул, выдав меня с потрохами. «Слишком больно признаваться в своей ущербности, но...» «Другого выхода нет. Принцесса размажет меня по арене и кучки пепла не оставит, а я не хочу умирать! Пусть так без магии, но...» «Я помогу тебе вернуть магию», — прошептал дракон. «Знаю один секрет». Но для этого тебе придётся мне помочь. Это невозможно, прошептала я. Мою магию нельзя вернуть. Вы Ты прошла ритуал отречения? нахмурился командир. Какой ритуал? Недоумё, она переспросила. О чём он? Неужели перепутал меня с заклинателем? Только их магия несовместима с даром истинного целителя. Поэтому маги хаоса вынуждены выбирать, какую ветвь дара оставить, а от какой отречься. Но у меня не было выбора. Мой дар изначально дефектный. Да, я сильный импат и прекрасный целитель, но не способен даже к простеньким бытовым заклинаниям, не говоря уже о боевой или защитной магии. Моя сестра Макхауса улыбнулся дракон. Я ваш дар за сто ли ур чувствую. Невозможно. Слава командира дарили крылья и в то же время причиняли дикую, невыносимую боль. Я слишком долго мечтала, болела этим желанием, сходила с ума. Перепробовала все существующие методики раскрытия дара. Меня осматривали лучшие целители семи королевств, и каждый раз результат был один. Это жестокая шутка, прошептала я, едва сдерживая слёзы. Вы не понимаете, о чём говорить. Не смейте. Я не шучу. На моей плече легли горячие ладони, и я встряхнула от чужой силы. Что вы делаете? Упёрлась руками в его грудь, пытаясь оттолкнуть, но с тем же успехом можно было пытаться сдвинуть стену. Проверяю свою догадку. Усмехнулся полковник. Миг, и тело обожгло чужой магией, а внутри словно что-то сломалось. Удар сердца, и по венам растекается жидкий огонь. Я задыхаюсь, плавлюсь от чужой силы. Хочу оттолкнуть и одновременно притянуть ближе. Выпить его магию до дна. Барьер. Голос дракона доносится сквозь густой туман, а тело кажется ватным. Твой дар не дефектный, ведьма. Он просто заблокирован. И, сдается, мне это как-то связано с твоим странным обучением и таинственным хозяином. «Не понимаю, кто мог? Зачем?» Слова командира кажутся бредом, и в то же время я цепляюсь за них, как за последний шанс. «Три единая пусть это окажется правдой!» «Если не веришь, могу поклясться на крови, но...» Дракон замолчал и резко шагнул в сторону. А через миг в гостиной взвелся вихрь портала. «Хвала Великой Матери!» Воскликнул вывалившийся из портала жрец. "Успел, Светлейший! Дарел Вэтиор". Затараторил наш гость и главный источник проблем. "Я настоятель храма судьбы и старший брат королевы". Бастард Эмиль Миоран нахмурился дракон. "Да, я знаю, что вас с королевой Кристаллиарой связывает давняя дружба, поэтому и рискнул довериться и поделиться подозрениями". Жрец судорожно вдохнул и наспех произнёс клятву девяти. Это для верности, чтобы не сомневались в моих словах, пояснил он. Триединное, что же он хочет поведать, если решился на такое? Клятва убьёт его на месте, произнесёт ли он хоть одно лживое слово. Моя сестра пропала 2 недели назад, собравшись с духом, выпалил Фейри. Я почти уверен в этом. На троне марионетка, кукла, подделка, не знаю, как её назвать, но это не настоящая Крис. Почему сразу не обратились за помощью к владыке семи королевств? перебил его командир. И зачем пытались заманить на острова Диега Арварианского? Хотел сломать внутреннюю защиту королевского крыла и попытаться встретиться с Кристаллиарой. Голос Фейри дрогнул, а в глазах промелькнули боль и безграничная тоска. На официальные запросы о встрече она не реагирует. Вместо неё приходит Аварили, она каждый раз я слышу о каких-то делах или усталости. Хм. И нам принцесса то же самое сказала. Я договорить жрец не успел. В дверь постучали, и звонкий девичй голосок сообщил, что нам принесли одежду. Впустите слуг, и когда будете готовы, попросите отвезти вас к сломанному кристаллу, прошептал Дарел, скрываясь в портале. Я буду ждать вас в храме.